Вот в принципе, почему, вот опять же, да, можно сказать, что это вот наше либо-либо. Вот это самая первая ошибка, это и не родители нам зла желают. Не мы родителям зла не желаем. А ошибка является, что мы все делим на либо-либо. Вот почему мы как-то вот, с этим день шли, беседовали, почему я когда еще раньше говорил, что вот роль не соответствует. Вот не соответствовать, да, у нас действительно деление, либо соответствуешь, либо не соответствуешь. Либо плохо, либо хорошо. И у нас ну, либо, либо… Такие, не идеалы, соответствие такие… Да. Вообще... Соответствия ага. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Более того, там граница такая, что все не допрыгнешь, просто допрыгнешь. Ага. Почему я решил раздвоять эту границу? Последний пример. Шеф говорит, вот если вы вот так вот сделаете, чтобы было хорошо, вот у вот, вас вот, вот так вот хорошо, я вот такую западу заплачу. Я говорю, а что такое хорошо? Как? Ну, Ну хорошо, чтобы было, Ну ты постарайся, короче. То есть Чётко нельзя формулировать. Вдруг я это сделаю, вдруг... Вдруг сделаю. Он что этот вопрос заведёт его в тупик. Ну, да, не задавайте дурацких вопросов. Я почему говорю, что когда вот эти три вопроса задаёшь женщине... Да я хоть мужчина. Да, нет, мужикам еще попроще. директор я... начинает задавать, он что-то как-то жопом крутит, и уходит. Да. Вот. А тётенька начинает задавать тебе эти. ты умеешь? Вот, ну ладно. Итак, так вот, система обвинений, это более того, мы застряли в войне. Как это не страшно, но мы действительно застряли в войне. Мы даже застряли не в состоянии обиды, а застряли в состоянии войны и ненависти. Вот почему как-то тут вот, на одном из клубов было, почему раздражение презрение страшнее, чем, чем открытая ненависть. Ненависть называется каким-то, а презрение общим образом жизни. И так далее. И более того, это фоновый раздражитель. Мы с ним не боремся. Мы просто презираем какое-то. Это какое настроение это, это состояние. Это состояние. Нет, это даже это уже система взглядов, нет, которая. Конечно, Сейчас... вот таким взглядом кино. он даже не заметит, что он mm -hmm. этот взгляд там кинул. Кстати, как пример, да, в последнее время стало, что-то мне не нравится в корпоративной женщине. не во всех, конечно, но вот есть. Но что мне не нравится? Это такой. Высокомерный, снисходительный, прицельный взгляд. Тут, ой, там вот, вот, вот, вот такой вот. Ну, что в нем, что в этом как раз? Не, ну, то никакой красивый оптимизм. А. Я помню, как-то ехал в маршрутке, со мной ехали две тетеньки из сетевого маркетинга. Они, видимо, уже не из низшего звена, а из среднего. Как они смотрели на да, все маршрутки? Значит, все среднего. маршрутки – это не это недоумки, они просто случайно оказались с ней. Вот. И вот они так смотрят. Ой, а вот мы, когда вот были. Вот ой, какие да, какие ой. И вот они так вот, ну, все прочувствовали. А там нет, ну, во-первых, они сказали, какая у них была презентация, я уже сразу понял, откуда, да? Просто попались из сетевого. Ну, они были сетевого. Я не знаю, потому что. Я даже не знаю, из какой фирмы. Невидимость сетевого. Вот я, я смотрю, у нас превращается Это, девушка, а был там вышли да, да, на работу да. она просто я ей говорю, что просто попались из сетевого. Мне попались все, из сетевого. Все, все, все. То, то, то есть там... Можно может... просто из маркетинга, неважно. Современная корпоративная система несколько... В сетевом Нет, видишь, корпоративность, я мало вижу корпоративных тетенек других. Просто, ну нет, правда, я, может, по корпорациям... Они не ездит автобус. Не все может, Наверное. Да и я в корпорациях редко бываю. У меня там нет, у меня есть одна тетенька из корпорации, но она не корпоративная. Она говорит, блин, надо ехать на корпоративную гулянку в Горный Алтай. Я говорю, дура, соглашайся, это же гулянка, это же не работа, это я еду работать, а ты да гулять. Там же знаешь, какая гулянка, там же... Она не фанатик вот этого дела. Вот фанатиков, да, я немножко побаиваюсь, немножко. ну, самое малость. А вот этот фанатизм, угу. там, видишь, преддвение почему? Потому что фанатизм не святая вера. В основном, то, то есть страх, в первых, базисный страх, быть плохим, а потом пошло, то есть за счет статуса, то есть быть выше других, и понеслось. Ну ты если Там же все ты. время -то подхваливается, чтобы вы Обязательно. Так там... я знаешь, до у шефа так честно-честно спрашивал. Они так и заводят. Да. да, честно спросил, говорю, слушай, ну все, ты, ты хочешь думаешь, за него не карьеру не сделать? Он говорит, ну не, ну как карьеру, Ну карьеру то, амбициозная, амбициозный, да? Да, да, амбиции обязательно, а как иначе? То есть там менеджер, амбиции были. Я говорю, ну к амбиции, надо еще что-то немножко добавить, да, чтобы карьера-то была. Ой, кому блин стало. Чем? Не, ну в принципе, это же хорошо. страх обязательно. надо. ну корпоративный идет, Попускаются, как они плывут, когда с ними начинают жестко разговаривать. Плывут? Стоп, а мы сейчас а красивую вещь. Сейчас мы всей компании высказываем презрение, корпоративно Мне нравится эта вещь. Я так смотрю. Это мне напомнилось... одна. да, но иногда же они вынуждены с когда не зависит, так, что себя на страхе, он, да. а у нас это на связи. А у нас монстры, же... мы... блин, как... мы-то не избранные, это они чувствуют себя избранными, ха-ха, какие же они избранные, это вот мы избранные, а они-то как не да. избранные. А я почему заговорил, потому что я недавно себя следил, передача идет, когда там один бизнесмен набирает себе там начальника какого-то отдела, я думаю, что мне не нравится в лице всех этих претендентов, вот я формулировал формулировал, формулировал, Я поймал адрес нашел. Что я себе не позволяю там и так далее и так далее. А почему сейчас? Ты что ты не позволяешь себе? Что я не позволяю? И что тебе не нравилось? Классные мужики. Там, ой, мужики там классные. Просто. Не в А женщины нравятся? А что, женщины? О, корпоративные женщины. Там такие корпоративные тетеньки, так можно. Там еще нет. А там еще нет? Это просто не знаешь. Ты готовить не умеешь, понимаешь? <дых> <сих> С хорошей приправой, да? Да нет, смотря к чему. <сих> да, к чему-то да. Вот я прям говорю, мне говорят кошки, я не люблю, когда кошек, просто ты готовить не умеешь. <сих> Уметь готовить, тебе они тоже будут нравиться. Это более... же трудно что переход. Я что-то я говорю, например, собственно фирму. Вот есть которая у уже в это верит, вот с ней интересно пообщаться, там и поддернуть действительно, там что-то еще смешно, интересно все. Она там даже вообще не интересно, ей нравится это. А вот переход еще вот из состояния такого раз вот туда, когда тебя начинают откровенно презирать, там, ой, уйди ты, я, вот туда реально ты в такой. А ты почему покупаешься на презрение? Итак, а, а почему? Чувствуешь? Итак, момент да? в чем? Да? Так вот да? у тебя у тебя же есть тоже презрение. Да. Итак, момент. Итак, почему презрение... Но я себе не позволяю вас камеру навести. Почему презрение опасно? Потому что это будет закреплено базисно, и ты не будешь рассматривать никогда. Нет, Будут будет твоим Презрение То есть ты себя возвышаешь по отношению к другому. Это гордыня, человека, конечно. Воздуем. Увышает критичность зрения. Это не убежденность в том, что ты, ты и прав. И следящее меня к остальным. Что что? Презрение опасно от меня исходящее к остальным или так то Почему? Итак, во-первых, все мы клетки явления. одной большой живой живого организма такой как вселенная. Так? Можно, так и если честно, нам вообще насрать на всех. Мы это проходили, uh -huh. говорили, да? Если я говорю про опасно, я не говорю насколько это опасно ему или ему твое презрение. Если я говорю опасно, значит твое презрение опасно для тебя, мое презрение опасно для меня. То есть как явление само? Мне насрать, вот насколько мое презрение опасно для нее. Мы не думаем о других, потому что мы-то там живем. <с earthquakes> В той комнате. Два, два кирпича ползут, да, красных, из угла белый силиканный. Давай мы к этому сейчас. А вдруг он наман, а нам, то за что? Поэтому мы о других думаем мало. И я говорю, давайте сначала подумаем о себе, потому что вас любит ближнего, как самого себя. Давайте с собой заниматься. Все остальные, ну их насрать. Пусть они живут, как хотят. Захотят, придут сюда, спросят у нас избранных. Собственно, что Может быть, даже... Может быть, так как не поделиться под спаску, при Да. Это у меня супруга все время А ты не боишься, что твои клубники станут избранными? Да, ну, да и проблема. Главное, чтобы я не обзвездил. Вот, я благо, что я... Обзвездят, так что вы... Увы, Ну, ладно. Итак, чем же опасно презрение? Нет, я тоже проходил через него. То есть, ты ну, начинаешь выделять себя из себя. Ну и что? Ну это же амбициозно, это же хорошо. Ну не лучше, конечно, я сижу в дерьме, я сам дерьмой и все. Нет, если как клетки рассматривают даже в одна себя начинает выделять, тогда его все отторгуют. Почему? Ну почему? Более того, на этом есть еще одно хорошее заблуждение. Ты должен быть такой же, как все. И ты не имеешь права быть отличником. Ты не, не имеешь учу. права быть успешным. И дальше еще. Я целую книжку хотел написать про извраты сознания. Сегодня я упражняюсь. У меня таких изв... Я проходил, и это было у меня. И такой изврат у меня есть. Mm -hmm. Итак, тоже полезное вроде. Чего выпендриваться-то? Правильно? Это же вредно? Быть успешным. Или не вредно? Ну, презрение ты выделяешь просто негатив по отношению к остальным, и, соответственно, обратно там возвращается. А когда вот. ты выделяешь один на всех, а тут все на тебя одного начинают. И... Да, хрен бы они не выделят. Можно, можно, самое удивительное, презрение можно скрыть. Можно. Никто ее не заметит. А ненависть сложнее? Презрение? Ненависть, она наружу лезет, а презрение там тихонечко, да, ну ты полудурок, ну что, ладно, лучше быть, поговорю с тобой. Да. И все нормально, какие-то дебилы сейчас придут, особенно когда слушаешь вот, своих коллег, ой, опять сейчас придут эти полудебилы. Более того, когда мне один компьютерщик сказал шикарную фразу, люди неинтересны. Я говорю, как понять? Они все предсказуемы, предпримитивны. Против компьютера, да? У меня для меня это было откровение, я говорю, Паша, вот, Паша, я говорю, Паша, я не знаю ни одной книги интереснее, чем человек. Просто, причем любой. И иногда вот мне так интересно поспрашать какого-нибудь дворника или бомжа. Вот мне иногда я вот выхожу в центре занятости покурить. Они не знают, кто я такой. Видит Беломорку? Ага, они тут пара, где? О, и мы с ним стоим Кришал. целых 10 минут, я такое его слушаю, потом иду, целый полдня перевариваю. Это ж кайф! Мне мужик такие перлы выдал! Я где я его услышу? Все же кривом умные, все такого не говорят, он-то по-честному. И мне его должны дать отпускные. Ну кто еще скажет, что мне должны дать отпускные за год стояния там? Это не каждый может. Он же честно. Аня он даже не понимает, что он сказал честно, он настолько верит в это свято. Так чем опасно презрение? Я же могу скрыть презрение. Себе врать больше всего не себе. Ну, и, ну я вру себе, ну и что? Ну то, что он же негатив выделяют, да. Ну, ну выход затруднен, ты да уже не сможешь вывинуть из этого. Так, ну, можно сказать, что... Коврнусь, усложни. То есть Че? почему для меня, допустим, э, -э, знаешь, завидую люди по честному, люди, подожди, Женя, договорю, да э, людям, которые они откровенно ненавидят, они откровенно воюют, у них это целостно, у них возникла эмоция, они уволили, им проще, у них это вот вышло, то есть все, вот, они это видят, замечают, им проще это повернуть, как, как бы, э, осознать и так далее. А как это фоном идет. Как тот же Лазарь написал, капитан проснулся, корабль несет, блин, а он не знает, куда что несет? Я просто не то, что фоном. Вот я тут заметил сейчас, я про себя тогда, потому что время заканчивается. А вы потом можете соглашаться не соглашаться, но подумайте на эту тему. Вот чем опасно, опасно как раз система взглядов. Почему вот в той же Библии грех начинается в мыслях? Даже и мы, я вам вот объяснял, что самое опасное это желание, да? Но начинается в мыслях, потому что система создает направление, и мы уже просто по-другому думать не можем. Почему я ну, говорю, очень опасен вывод? Вывод это законченная мысль. А презрение это уже вывод. Все. Я не то, что воевать не хочу. – Сосматриваться, это уже не будет. Более я того. Ненависть это предположение. Ненависть, это еще, это, это еще спор. Это еще уважение. Uh -huh. Судьи удивительно, но ненависть это еще уважение. я буду с тобой спорить, как с равным. Принимать всерьез. Принимать серьёз. А вот когда перестаешь принимать всерьез. Есть, И получается самое да. опасное, вот когда мне майор Зуброва говорит, ну почему половина мужиков ну не взлягивает на то, что их жены верещат, верещат, верещат. Я говорю, я так не могу. Она говорит, ну нельзя женщину уважать. Я говорю, как? Ты вот учись у нормальных мужиков. Я говорю, ну приведи мне хоть одного нормального мужика, я у него поучусь. Благо, когда я выяснил, что нормальных мужиков не бывает, все ненормальные, каждый по-своему, потому что у каждого свои захера. Вот. Более того, я теперь в этом месте подкованный. Я говорю, хоть одного. Я должен их 87 из сотни быть. Хоть одного приведем нормально, я у него буду учиться. <свист> На равных. <свист> Мне интересно. Так вот. Так вот, тут мы как раз, когда мы создаем систему, мы уже... Из этой системы. Для нас система это и является само собой разумеющимся. Более того, мы создаем не просто разовое желание. А мы просто. Он сегодня, те, которые ненавидят, они сегодня ненавидят, завтра любят. Там идет, идет, идет. А там уже другого быть не может. Это уже наклон. А вверх вода не течет. И вот тут общее направление презрения. Вот почему иногда презрение говорит, что презрение это горды. Вот почему я для себя гордыню вел все наши беды от того, что мы якобы знаем, как правильно и как должно быть. Вот почему тот же фанатизм, якобы хорошие люди, но они уходят первыми. Да, я не опускаюсь ниже, Ну и дебил. Это вот тут «Девятая рота», да, фильм, мне понравился там один такой. Ну, что, спать там с кем попало? то же самое, что есть на помойке. То есть ниже достоинства. Я как то с детдом отреагировал. Четко так, прям резко. А я жрал с помойки ну, так вот аж. Тем не менее, вот этот вот момент не ставит себя выше, потому что в жизни есть все. И кто сказал, что это лучше? Я почему никогда не устану и буду. Сейчас мы так. Оп, я вспомнил, что я об этом уже несколько раз говорил, что есть образ жизни, в каждом образе жизни есть свои плюсы и свои минусы. У бомжей гораздо больше плюсов. И мне надо забирать свою квартиру. Они не боятся потерять ключей, и главное, на ремонт вкладываться не надо, за свет не платят, ты представляешь, не обворуют, не... вообще лафа, ни разделов, ни нотариусов, ни... Ну, есть, конечно, своеобразные минусы, иногда прохладно. О, да, пши. вот иногда. Я, я а? Пши. Них пши. Но зато, понимаешь, ни, ни, ни шампуни не надо. а и вот эти давай, ну, вот со сранья встали, там, тут вот это… Вот это… Как меня одна похвала, а я, представляешь, когда глаз, глаза крашу, даже вот не открываю. Вот для нее вот это достижение. Ну, кого что прикалывает? Рот глаза Я лучше так уверен Рот-то зачем открывать? За что на щеках вытягивалась? <м67> да можно. Вот так. Ну. А вот это зачем не знаю. Ну это то же самое, да? Да, это, это как мужики бреют. Да, да, мужики бреют. <saless>. Есть такой мужский, есть мужские анекдоты, есть женские. Есть хороший мужской анекдот такой. это жена беременная и этот делитродоки там, она говорит, ну подбреет меня тут. Она что ты? Ну мужак, вот сделай! <arts> Вот ну да, вот это вот чисто Теперь понятно, зачем рот открывать. Ага. И вот им также непонятно, зачем это. Зачем он в сторону сбегать? То, что для тебя, само собой, разумеется. Совсем не, не способ разумеется, для них. Так кто-то же замечательно. Так это замечательно, понимаешь? Я почему и сказал-то. Это замечательно. Но в чем еще опасность вот этого? Вот когда мы разрешаем себе видеть другой образ жизни, вот почему я вступил эту фразу «счастье человека» в слове «допустим». Именно допустить до себя информацию. Каждый имеет право жить, как хочет. Самое удивительное, когда спрашиваешь людей из разных уровней жизни, все ост... они всех остальных считают дебилами и живущими неправильно. Вот этих вот смотришь, чё? жить как ты, да ты чудо, это не ты. Они на нас смотрят приблизительно, как на бомжей. Бомжа, спрашиваешь, он на нас смотрит приблизительно, как на дебилов. Чего? Работать? По 16 часов в день, по 20? И ради чего? Чтобы… Он вот так вот посидел 4 часа. Ну да, кому-то обошлял, ну что, ты же тоже обошляешь. Тоже налоги платишь. Но он имеет не меньше. Зато он каждый день под кавомой ты тяк. Им меньше надо. Это ты тут заморачиваешься? Как там можешь Жванецкого? Я тебе не тратил столько времени на женщин и друзей, Я бы что-то изучал, сидел ночами, что-нибудь открыл, а от долго сидел, сюда что-нибудь открываешь. Или что-нибудь от открывается. Потом уже защитил докторскую диссертацию, там еще чего-то, получил премию, получал бы много денег, уже потом бы их тратил. На женщин, в друзей, что я делаю без этих лишних хлопот. В принципе, девки, не отвлекайте от работы, я деньги зарабатываю. А зачем деньги на девок? Ну, когда начинаешь задавать себе вопрос «Зачем?», половина потребностей отпадает. Так? Некоторые живут, чтобы есть, некоторые едят, чтобы жить. Тоже не отслеживаем, мы дальше носа не видим. Помните этот рекламный трюк-то? Американец с негром. Негр лежит под, под, под пальмой. Американец что ты лежишь, тут над тобой банан. ты лежишь что вот чудо ты бы взял, забрал бананов, продал бы, у тебя бы деньги, ну зачем? Ну как зачем? Ты бы набрал еще бананов, и еще больше продавал, у тебя еще было еще больше денег Ну зачем? Ну как зачем? Ты бы нанял работника. Он бы тебе рвал банан, ты только продавал, и у тебя было бы много денег. Ну зачем? Чтобы потом можно было нанять продавца, один рвет бананы, другой продает, а тебе деньги дают. Ну зачем? Ну как зачем? там можно лежать и ничего не делать. Да я так лежу, ничего не делаю. В принципе, бомжин нас смотрит приблизительно вот так же, как на дебилов. Кто из нас прав? Мы смотрим на воров, как на дебилов. Вы а воры смотрят как на нас, как на дебилов. Кто, кто прав-то? Он говорит, о о о Богато жить хочу, воровать боюсь. Я говорю, так нахрена, вот я говорю, понимаешь, чтобы я как ты был вот, так вот. В маршрутке три богибе. Да, я мало проживу, но жду, красиво, мало. «Мама, ну, на все Ну, это его образ жизни. Кто из нас прав? Mm -hmm. Вот когда начинаешь допускать, что есть… А как холодильные деньги? Какие у них плюс? Во-во-во-во-во-во-во! деньги – причастность, причастность, причастность, причастность такого, вот, Кстати, и как и интересны фигуры. корпоративные тетеньки и дяденьки. Вообще корпоративные люди, они оказываются очень интересными. Mm -hmm. Очень интересные. Потому что люди, мамы всякие важны. Мамы всякие нужны. Я почему сказал, что когда мы отвергаем что-то, мы не изучаем этот, мы отвергаем пол мира. И чем больше образов жизни я вижу, я дальше… Я начал изучать, вот э, почему я очень, я обожаю свою работу. Я так думал, вот как, как объяснить, почему я люблю свою работу. Вот когда я понял, что каждый человек – это собственный мир. Я не тешусь о мысли, что я чей-то мир изменю. Во, это нереально, это вообще нереально никак. Но более того, я знакомлюсь с кучей людей. Некоторые спрашивают, а нахрена тебе и надо? Я говорю, потому что это первая иллюзия, что мы знакомимся с кучей людей. На самом деле мы знакомимся с собой, так как все познается в сравнении. Самое полезное – это оказывается знакомиться с совершенно разными людьми. Я столько узнаю о себе. Более того, когда перестаешь отвергать, ты начинаешь общаться на уровне ребенка. И как общаются дети? Они честно сравнивают и честно восхищаются. Меня у меня у тебя. Ух ты, давай, а у тебя как это? А ты как это? А я о, э...! и мы стоим как два дебила. Потому что у меня мой мир, у тебя твой мир. Мы встретились, я тебя впустил в свой, ты посмотрел, ух ты, а у тебя как? А у тебя как? о, не, вот тут я, я, я, я другой узел вижу, А ты какой? Я вот не, у меня тут-то не получится, а ну туда. И мы сели. И вот тут сразу потом, это сначала, когда я вышел, ну это во-первых, в детском саду. Но ну, если кого-то это не убеждает. Детский сад, фу, здесь. Я говорю, да, ну у Иисуса написано, с детям. Ибо Царствие Небесное, Иисуса авторитет для некоторых. то, что ему избежать. Вот, а вторая замануха, вторая замануха, чтобы не дай Бог, Все было так, как мы хотим. Но не дай Бог, это действительно так. Вот в принципе-то мы хотим сидеть и ничего не делать. Так ведь? Не, лежать, лежать. Я сегодня Сидеть это уже круто. Это уже в лоу. Да, Это уже неудобно било. Отручил. На боку. Это фантазию нашли. проявлять уже ленивый. Это я помню, как это, под капельницей лежал. Дальний <связывая> раз, так еще Бен говорит, ну ты находчивый враг, а, сюда втекает и сюда, <связывая> <связывая> <связывая> опа. А какой СМС-ку-то А? СМС-ку-то А я сейчас не помню, что там. А, вот и пиво. А, пиво подошло к концу. <связывая> а, <связывая> а я такой, думаю, вы где-то как пиво пьет? Он, брат, зато банька подоспела, а я как раз на даче баню Он думает, да я же под капельницей лежу. Пиво подошло к концу, а из-под капельницы не встанешь. Оно уже подошло. Она не опасно подойдет. подходит еще как, у тебя 5 литров вливает, 5 литров выпиваешь. Там вообще полно. А как раз подходит, в самый раз. Ну это ладно. Итак, так вот, когда я заглянул в систему критериев, эталонов, На которых базируется базируется все все потомошные блоки и все-таки пришел к этому подлечному вначале было слово. слово и вот почему все-таки в словах и первое мое задание это определить в словах а что конкретно то не нравится это так опять круто, да? Вот почему я 33 все-таки начинаю и все равно, и даже сам, вот это рассказываю, уже 10 лет рассказываю И тем не менее, когда ложусь в больницу, тетрадочку <coughs> и писать, потому что я более действенного ничего не нашел, ну, правда не нашел. И вот тут, когда начинаешь вот над этими словами мучиться, и вот тут либо-либо, это первая ошибка аристотелевской логики, а слово это граница. И мы этот постулат слова никак перепрыгнуть не можем. Мы из них просто созданы. И потом, когда начинаешь уточнять слова, критерии слов, вот то, что мы делали, Но честность. Есть мы знакомый, дядь, -то... Я знакомый я чувством живу, мне нужны слова. -то ты для того, чтобы объяснить другому свою мысль. Я говорю, а себе это уже объяснил, да? А зачем я чувствую, так? А, ну с чувствами это мы разобрались. Mm -hmm. Мне как-то пришлось благо поработать с экстрасенсами рядом. Они все чувствуют. Глазами, там, блок, И они такие, мы друг друга чувствуем. И я им тогда, вот еще про систему договоров, чтобы не было обидок, я тогда -то объяснял, что семья, семья, не влюбленность, когда мы влюбим друг друга романтом, ходим за ручку, глазки, глядим там, это одно. А семья – это немножечко что-то другое, вот. когда давай жить вместе. Это плюс еще совместное ведение хозяйства, я говорю, это совместное предприятие вообще-то с какой-то целью, вот там. семья – это не тогда, когда смотрят друг на друга, а когда в одну сторону. Когда какая-то корпоративность, там они живут в одной большой семье. И нам бы у них в этом месте поучиться. Так вот, что самое главное? Я говорю, самое главное – научиться договариваться. Мы не умеем. Они на меня обиделись сильно. Я говорю, ну, я говорю, ну, насрать, не хотите, пожалуйста, не договаривайтесь. Они очень на меня обиделись. Очень. Это Галина Андряновна и Вова. Mm -hmm. и чтобы это не, не быть Более того, он чувствует. Он действительно он все болячки так спокойно рассказывает. Ну, ну чувствует и чувствует. А Галина Андряновна женщины всегда... Более того, они... Ну, он, ты чувствуешь, как, что у Я смотрю, находят общий закон. ЛАФА! Пусть, пусть чувствуют. И я, тем не менее, на клубе все равно объяснил. Это клуб матери наркоманов. Я объяснил, что такое договор. Договор только после того, как оговорены штрафные санкции, тогда нет почвы для обидок. А что такое штрафные санкции? А если этого не будет? Допустим, мы договорились, давай ты приходишь к семье, так, я тебя жду. Это договор или нет? Mm -hmm. Это А если, да, это условность, мы просто условились, и все. Но условия не оговорены шибко-то. Это одна сторона. Вот до сюда оговорено, а здесь нет. А если я не приду? А если я приду, а тебя не будет? Если я познаю. А если приду, ты будешь, и не не... Вот! И вот тут возникает шершина взглядов. Вот почему психологов лет. Причем это, да, это скатываются все. И это нормально. Одна из моих коллег, вот она, когда мы с ней долго не виделись, встречаемся, она говорит, у меня очень такой тяжелый выбор стоит. Я говорю, Оля, я не знаю твой выбор, но если выбор меньше трех, это иллюзия выбора. О, спасибо, напомнил. Все, Ну, потому что ну, все мы все в это проваливаемся, и у меня точно так же, и так далее. А? Как? Ну, если, либо либо три, уже... если меньше трех, то есть либо-либо. Uh -huh. Это уже ложный выбор, это иллюзия выбора. Uh -huh. А три – это что? А три – это уже больше двух, это уже… Но когда твоя жена говорит, двух, либо ты приходишь, ты можешь больше не приходить. Uh -huh. Да вот даже у нас есть любимое выражение, в которое мы особо, как, бесконечная же глупость, она тоже передается с поколения в поколение. Третьего не дано. Вот. А третьего не дано, это значит, у меня как-то, меня иногда даже ну как это понять? И мы все время говорим, у меня нет выбора, ложь. Вот, например. Это в есть Вот, либо это так, либо одно из двух. Да. А это вообще один выбор, это вообще Так вот. Ну, либо все в масяне тоже. Либо тут моя мысль заканчивается. Тоже хорошая, правда, я не буду это произносить. Так вот, тем не менее, они говорят, ну а как? Вот есть выбор, идти на работу или не идти на работу. Я говорю всегда между двумя крайностями сотни полутонов и оттенков минимум, в зависимости от того, сколько вы различаете цветов. С пьяным идти на работу или ко идти. Так вот идти на работу или поспать. Так вот поспать или пойти на работу. Пойти или на работу или поспать. А пойду на работу там посплю. Понимаешь? Или вот они говорят, пойти на работу или не пойти, я говорю. На самом деле, это кажется, это иллюзия выбора. А когда я могу пойти на работу, отпроситься? Работать. Позвонить на работу, отпроситься и не пойти на работу. Пойти ну, в поликлинику и получить больничный. Так, пойти на работу, но не работать ни хрена на работе, опять же, в смысле поспать. Или не пойти, но взять работу на дом. Это какой спектр? Это так, вот я просто накидал. А это в зависимости от работы, в зависимости от, неизвестно, что это работа или отдых вся, А мне здесь все равно выбросить либо-либо. Либо пойти, либо не пойти. Если я решаю не пойти, я уже смотрю, какой способ. Я либо отпрашиваюсь, либо иду по больничным либо там еще что-то, либо... А если я прихожу на работу и ширяю козюльки в потолок, это я пришел на работу или на отдых? Это уже пришел на работу. На работу но что, не что, значит, я на пришел на не работу. на работу. Алексей, ну там уже делать. Пойти на работу, но чем я могу там заняться? Я могу закрыть кабинетик, полежать. Я могу, э, так сказать, имитировать... А, а вот от того, что ты сказал, что я пойду на работу, у тебя уже испортится настроение. Схожу-ка я на работу. Не пойти ли мне на работу? А тут приходится переться на работу. Чувствуешь? Вот. Хочешь не хочешь, а тут вот, ты же слышал, как я упражнялся в эмоциональной окраске. Не, вот как чайник поставить, так некому. Не, ну, понимаешь, от того, что как мы назовем. Ну, анекдот, помните? Мужик на кладбище. Все один, совсем один. Один. Совсем один. Один. «Совсем один? Один, совсем один! Один, совсем один!» То есть вот… Ситуация, есть факт, есть интерпретация. Более того, вот эта дилемма «пойти, не пойти», когда начинаешь делить. А что такое работа? иногда да. давай, это лучше было, ну, что на работу, да. На... на работу. Итак, так вот, когда хороший и плохой, между хорошим и плохой, есть то же, тоже, и полутонов оттенка. Вот почему не хороший и плохой. Вот почему он мне пришлось сначала объяснять, мне казалось, что все само за разумеющий. Хороший, очень хороший, супер хороший. супер. -хороший. Нормально. Вот и потом я вел. Да, оказывается, да, нет. Да. Вот да, да, есть направление направление вверх и низ. И раз есть направление, я точно так же ввёл. Вот почему я взял. В квантовой логике есть тоже поле направления. То есть есть направление в сторону плохого, есть направление в сторону хорошего. И есть границы, хоть какие-то общеприемлемые. Есть посредине норма, а там потолок и плинтус. Вот когда начинаешь задумываться, не просто хороший и плохой, а что ж такое плинтус, ниже которого уже нельзя, В чем эта граница? Ну, статичная, ну, так вот, когда начинаешь, ну вот этого уже нельзя, тогда что ж такое, извините, потолок. Потому что он обязательно должен быть выше плинтуса. А когда и плинтус, и потолок как-то там, в заоблачных высотах, тогда хочется показать, покажите мне нормального человека, который живет в этом коридоре. И когда у нас идеалы там где то ой -ой -ой, так вот расширить вот этот выбор. Чем отличается плохой от хорошего? Не обязательно плохой, который не делает подвигов. А когда подвиг становится каждый день должен делать, тогда чем же он отличается от нормальной жизни? И что такое подвиг? Его надо делать только изредка. Человек иногда, хотя бы не просто значит, так выпрыгнуть из трусов, там, но уровень 9 же такого нереально. Подвиг – это то, что возможно, Но ну, процент минимальный ну, с, с каким-то каким усилием. И вот тогда, раздвигая, относительно подвига, мы опускаем потолок, а относительно потолка нам приходится поднимать подвиг. А если выше не поднимается подвиг, значит приходится опускать потолок. Блин. Ой, блин, блин. И Тогда у нас коридор расширяется. И тогда муж как-то. О, да тут ты уже бля и жить можно. Вот почему. Второе задание. Между потолком и плюнтусом. Мы тут несколько клубов парились, а что ж такое потолок и плюнтус? Хотя бы эту логику себе развить. Ладно, все, время без 15:10, а? Хватит на сегодня, да? У -у -у. Что, Саша, что-то не то сказал? Ну да? Нужно ещё сидеть. Я тебя понимаю, у тебя это в ночь, у тебя-то работа в ночь? Нет. У меня тоже дома есть. Я бы, конечно, остался. Но жена будет против. Против говорит, муж, а муж будет не цель я у моей зазнобы, да? О, запой! Я опять здесь живу. Юмористы. Да. да. Жень, я не снежу. Я mm -hmm. вот. mm -hmm. Здесь все хорошо, здесь видишь? Я вот этим хотя бы не заморачиваюсь. Мне влом. Я ленивый.